Глава 13. Пойдём, я думаю, тебе будет очень интересно, произнёс Юра, улыбнувшись. Варя не заметила, как в его глазах блеснул злобный, отдающий красным отсветом огонёк. Сколько уже время? Мне ведь домой нужно. Только не смейте, что я как девчонка говорю. Если раньше мама на время смотрела, вот теперь этим занимается муж, тараторила Варя. Но Юра не торопился высказать своё мнение, проигнорировал он и вопрос о времени. уже хорошо видя старый брошенный дом, войдя в который, он стремительно обретёт силы, которых так не достаёт ему на расстоянии всего каких-то 100 метров от действительно очень важного для него места, того места, где он уже больше месяца назад убил настоящего Юру. Совсем неважно, что тот вместе со своим новым знакомым Сергеем к этому времени превратились в законченных алкоголиков. Не просто было свести их вместе, Не просто, несмотря на их слабость, было заманить под крышу культового строения, куда проще было спрятать их обгоревшие из родовой останки, поместив их совсем неподалёку, возле хозяйских, которые он Афанасий с огромным желанием бы уничтожил, но не имел такой силы, не имел её и сам Рудберг. Размышления сослужили Юре дурную службу. Он не заметил, как изменилось лицо Вари, как в один миг она перестала смеяться и шутить, а когда он обратил к ней свой взор, то она испуганно прошептала: "Кажется, я знаю, что это за место". И тут же остановилась. "Страшное место, но сейчас мы уже давно не дети, а тогда было очень жутко, как сейчас помню свои ощущения. Мой друг Айво все дауд дёра оттуда, бросив меня одного на произвол судьбы". Беззаботно говорил Юра и, посмотрев в ари в глаза, взял её за руку. "Я здесь два раза была. Во второй раз уже довольно взрослой девочкой, но ощущения от этого лучше не стали", произнесла Аля, попрежнему не двигаясь с места и продолжая смотреть на хорошо обозримые очертания мрачного дома. "Так ты опытная? Я тоже здесь бывал дважды, только в последний раз совсем недавно". Я обнаружил что-то очень интересное. Вот хочу тебе показать. Не меняя прежней интонации, говорил Юра. Карту? спросила Варя. Ты тоже её видела? изумлённо переспросил Юра. Да, но это какая-то детская игра и не более этого, высказала своё мнение Варя. Я видел карту, но есть ещё кое-что куда более интересное, произнёс Юра, сделав шаг вперёд. И Варя всё же последовал за ним. Ты меня видел вместе с ещё одной девочкой? спросила Варя с потрясающей чёткостью, вспоминая давно минувшие события. И чем ближе был дом, тем яснее и доступнее становился образный ряд, так как будто кто-то намеренно подтягивал это к ней, безжалостно сокращая временной промежуток. Да, но вы почему-то нас не заметили, а затем появились те пьяные мужики. Но я и дал оттуда Дюру. А друг мой, он раньше убежал. — Вы внизу были? — спросила Варя. — Ну да, в левом отходе крыле, если правильно помню. Мы тогда через окно влезли внутрь дома. Простодушно и обстоятельно вещал Дюра. А до угла брошенного дома оставалось уже не более тридцати метров. — Страшное место. Почему его до сих пор не хотят снести? — произнесла Варя, ощущая на коже противный холодок. который сейчас шёл не только со стороны дома, но и, как показалось Варе, от идущего рядом Юры, который сейчас не смотрел в её сторону и ничего не говорил. "Ты лучше сейчас скажи, чего там такого интересного? А то мне не хочется заходить внутрь", произнесла Варя. "Нет, тебе это необходимо увидеть. Такое нельзя будет забыть уже никогда, тем более оно связано с тобой и со мной, с нашей встречей". «Что стало возможно благодаря этому?» Ответил Юра и быстро отвернулся от Вари. Поскольку его лицо начало перекашиваться от простреливающих судорог, которые он сейчас был не в силах остановить. «Нет, давай в другой раз завершим это приключение», резко сказала Варя, остановилась и тут же сделала несколько шагов в обратном направлении. Юра быстро повернул голову, в его фокус зрения попала сутула и фигура Виталика Герляйна. который в эту же секунду испугался ещё больше, чем Варя, почувствовал хорошо ему знакомое загробное дыхание, что сейчас исходило от незнакомца, который находился рядом. С отлично известной Виталию женщиной, страшно Виталию стало не от того, что секунду спустя он признал за незнакомым обликом Афанасия, а от того, что он попался на глаза тому не вовремя, очень уж опрометчиво. Виталий Стримглав бросился за угол, чтобы быстрее исчезнуть из обозрения Афанасия и его безусловной жертвы. — Это тот самый человек. Я знаю его. Давай уйдем отсюда, — громко произнесла Варя. — Какой еще человек? — спросил Юра, крутя головой во все возможные стороны. А перед этим вновь приблизившись к Варе, которая успела отступить уже на добрых пять метров назад от того места, где первоначально остановилась. Он спрятался. Я тогда видел его там, и с ним был ещё один, точная копия этого, только тот его совсем не человек. Варя, милая, я ничего не понимаю, о чём ты, произнёс Юра, а после многозначительной паузы заговорил вновь, но уже более серьёзным тоном. Я знаю, о ком ты говоришь, но не бойся. Этот человек, как бы сказать, всего лишь псих. Ну, не совсем нормальный, только безобидный. Мы тоже его тогда видели. Пойдем домой, проводи меня, если можешь. Голосом, не принимающим возражения, попросила Варя. Конечно, что ты говоришь? Только так, чтобы нас не увидел твой муж и твои соседи. Очень мягким голосом, так как будто и не было предыдущей темы, произнес Юра. Через двадцать минут, вминовав в притихшей вечерней темноте храм Богоявления, они остановились, не дойдя до дома Варя, сотню метров. После небольшого магазинчика с яркой вывеской, сообщающей о самом свежем во все округа разливном пиве. "Встретимся завтра", спросил Юра. "Нет, завтра не могу, только в субботу", ответила Валя. "Целых 3 дня, какое мучение. Но а если в субботу, то сможешь остаться на ночь?" "Нет, как-нибудь позже. И для этого ночь совсем не обязательно", проворковала Валя по-своему, поняв слова Юры. А через несколько секунд добавила: "Обними меня". Запланированная суббота прошла великолепно. Никогда до этого Варя не испытывала столь сильного сексуального и душевного удовлетворения. Весь мир раскрасился цветной палитрой. И ещё нисколечко не раздражал Алексей, с которым у неё также состоялась яркая продолжительная близость. Завтрашний день, не стесняясь, обещал ещё больше интересных и приятных ощущений. Всего того, чего так не хватало ей в варьи в последние годы. Но ведь не даром говорят о том, что есть полоса белая, есть чёрная, и тогда разве может быть удивительным, что за чёрной полосой неминуемо наступит отрезок делового цвета? Нет, совсем не подходит. Какой ещё отрезок? Случилось то, что яркий необозримый горизонт, что вечерний закат, который стал частью продолжительного страстного поцелуя, Да и ещё много и много чего подобного, где свет, где трепет взволнованного сердцебиения, где он и она. Только всему этому на счастье Вари не суждено было случиться. Никаких усилий не было приложено Варей, чтобы остаться в живых. Да и сейчас, находясь рядом с нами, рассказывая о странных и смертельно опасных событиях, которые совсем недавно имели место в её жизни, Она, кажется, до конца так и не понимала, что находилась буквально на один волосок от смерти, что если бы не вмешательство, мало пока объяснимых сил, то не было бы сейчас нашего разговора. То же самое касалось Анны, но об этом позже. Конечно, Варя ничего не знала, конечно, она ни о чем не могла догадываться. Так бывает, от этого бывает и в ровной степени наоборот. Сила действия всегда равна силе противодействия. От чего мне сейчас пришло это в голову? Ведь не всегда данное утверждение работает, и мы не находимся на уроке физики. А вот от этого и стоит в горле неприятный ком, насколько всё близко, чудовищно просто. Хорошо, что им положены ограничения, иначе страшно представить. Только очередное свидание Вари с Юрой, которое должно было включить требуемую Юрой ночь не состоялась. Перед течей там устал обыкновенный телефон, который зазвонил, высвечивая на экране фотографию и имя номер той самой старой подруги по имени Рита. Было это в 6 часов вечера, ровно за сутки до встречи с Юрой, ровно за 12 часов до того, как Алексей должен был уехать на 2 дня к своим родителям. Варя не поехала, сославшись на плохое самочувствие. предложила перенести визит на более поздний срок, а родители Алексея жили в соседнем городе. Спустя 5 минут Варя, испытывая неподдельное возбуждение, делилась с Ритой своими счастливыми эмоциями и переживаниями, говорила то громко, то переходя на шёпот. В какие-то моменты ей казалось, что открывается входная дверь, и вот-вот в пространстве коридора появится Алексей. Не стоит упоминать о том, что Варя ни разу не подумала, в каком положении сейчас находится её муж, отец её детей. А вот о том, что Рита подтвердила славу Юры, а их встречи напомнить лишним не будет. После этого, если и были сомнения, то они просто обязаны были исчезнуть, а так как к этому моменту уже успели пропасть даже робкие отголоски, что всё же имелись в день их первой встречи с Юрой, то слава Рите лишь дополнили картину, в которой наизусть выученная сказка взяла и стала былью. Хотя все-таки некоторый осадок остался, да и Рита как-то неуверенно, сбиваясь, поведала, почему она ничего не сообщила Варе о том, что встречалась с Юрой и что он спрашивал о Варе. На середине этого невнятного начального объяснения Варя и вовсе перебила подругу, не дождавшись очень важных деталей, которые обязательно бы прозвучали, но как бы там не было, разговор между подругами затянулся на целых полчаса. Была потеряна не только первоначальная причина, по которой звонила Рита, но и то, о чём ещё неделю или меньше того хотела узнать у Риты и Вари. Ну и вместе с тем остались в стороне довольно важные обстоятельства. о которых уже было упоминание чуточку выше и которые могли сообщить, что в разговоре между Ритой и Юрой не поднималось вопроса о месте проживания Вари, о том, что Юра выглядел несколько иначе, был он изрядно потрепан жизненными невзгодами и давно забыл о существовании предмета под названием брито. Может быть, на этом всё бы и закончилось. думать так не хочется, но появился Алексей. Разговор между Ритой и Варей сначала потерял свою интимность, а после Варя была вынуждена его прекратить, пообещав, что позвонит очень скоро. И действительно позвонила, только случилось это не на следующее утро, а спустя целую неделю. Вот так да Рита, сделав выводы, исходя из настроения подруги, сказала, что Юра уже давно не то И стоит ли связываться с человеком, который давно движется лишь в сторону деградации, Варя выслушала, ни разу не перебив. А когда настала её очередь поддержать тему, то произнесла всего одно предложение: "Юру убили уже больше месяца назад". Рита ничего не поняла, начала расспрашивать, но Варя сначала уклонилась от объяснений, а затем сославшись на неудобство в очередной раз прекратила разговор на самом интересном месте. Слушай, я или с ума схожу, или каким-то образом кошмары становятся реальностью. Я не хочу сейчас тебе ничего предъявлять, но ровно 5 минут назад возле нашего подъезда у меня состоялся странный разговор. произнёс Алексей с интонацией, которая была хорошо знакома Варе. Так он говорил, когда действительно совсем ничего не понимал или выражал крайнюю степень неприязненного удивления, но ещё не раздражения, которое всегда было следующей ступенью, в зависимости от того, каким образом сложится разговор или событие. "Ты о чём?" испытывая мгновенно нахлынувшее напряжение, спросил Варя. "Сам не знаю, но ко мне подошла древняя старуха, и просила передать тебе дословно. Юра был убит больше месяца назад. Если хочешь последовать за ним следом, то продолжай общаться с тем существом, которое выдает себя за твоего несчастного одноклассника. А если нет, то узнай сама, о чем я говорю. Варя стояла с открытым ртом. В руках у нее было кухонное полотенце. Вот ты вновь. Тот самый Юра, произнёс Алексей, но ничего к этому не добавив, удалился из обозрения Вари. И вот только сейчас, одним махом, вылезли наружу все изгнанные Варей сомнения, которые, не обманув, заявились первыми ещё в тот временной отрезок, когда Юра топтался под окном, когда он ещё находился за дверью, держа свой палец на кнопке электрического звонка. Какое-то время Варя находилась на кухне, Но отличиться на обыденное занятие ей не удалось. Поэтому спустя минут 10 она начала пролистывать свой список контактов на телефоне, набралось всего два варианта, исключая Риту, которые могли дать хоть какую-то информацию, которая была связана с далёким прошлым и теми людьми, кто находились в обозрении того времени. Привет, Таня, как твои дела? спросила Варя после того, как на её счастье Первый же из двух номеров оказался не просто действующим, но и ответа долго ждать не пришлось. Нормально всё у меня. Ты-то какими судьбами? Забыла уже, когда тебя слышала, сразу даже не узнала, ответила Таня. Спросить кое-что хотела, произнесла Варя. Варя, у тебя голос сильно подавленный. Что случилось, говори, обычным и бесцеремонным тоном спросила Таня. Ты Юру Колесниковского помнишь? Ну, естественно, Жаль, конечно, что он настолько опустился перед тем, как это случилось. Да и случилось ведь как раз из-за пьянства. Так он вправду погиб или умер? С хрипом в голосе спросила Варя. Варя, ты чего? Тебе кто-то сказал, а ты не поверила? Удивлённо спросила Таня. Да, примерно так, ответила Варя. Я сама на похоронах была. Он же всё же мне брат двоюродный. Уверена, дополнила Таня. Прости, забыла об этом совсем. Еле слышно прошептала Варя, ощущая, как противные ледяные мурашки покрывают всё её тело.